Откуда это явление? Вот теперь, дорогие читатели, мы вернемся на бал и узнаем, что же так смутило леди Камиллу. По мере того, как бывшие соученицы беседовали и неспешно продвигались вдоль коридора на выход, отдаляясь от зала, леди камила вновь ощутила затылком тот же пристальный горячий взгляд, который с еще большей силой прожигал. Но теперь молодой человек оказался от нее в нескольких шагах и быстро приближался. «Кетти, возможно, вы узнаете мужчину, который весь вечер изводит меня своими взглядами. Утверждаю, мне он не знаком «Камила, дорогая, вы уверены в этом?» «Да, уверена, что с ним мы никогда и нигде не встречались, следовательно, незнакомы. И в то же время меня преследует провокационная, я даже сказала бы крамольная мысль». «Где-то я уже видела эти глаза. Но где, если мы не встречались?» Леди Кэти Беккер не успела ответить, как мужчина оказался рядом с ними и бархатным голосом представился. «Добрый вечер, прекрасные незнакомки. Герцог Сильвестер Уизли, к вашим услугам. Я здесь по случаю, рад знакомству. Женщины были хорошо воспитаны, поэтому представились». «Леди Кэти Беккер?» Соученица присела в Книксоне. «Леди Камилла Кэмпбелл! Сэр, разве мы с вами знакомы?» Съедающий изнутри волнующий вопрос лишал женщину душевного покоя. Она никак не могла сосредоточиться на текущих делах. Лично познакомиться не представилось случая, но, думаю, косвенно мы знакомы. «Сэр, я не понимаю вас. Что вы этим хотите сказать?» Незнакомец как-то странно вёл себя, с нескрываемым интересом рассматривая леди Кэмпбелл, отчего она невольно почувствовала себя неуютно. Взгляд его глаз по-прежнему прожигал её, и леди Камилла залилась густым румянцем во всю щёку. А сэр Уизли продолжал в том же духе говорить что-то отвлечённое, разыгрывая спектакль. «К чему весь этот цирк? Комедиант какой-то! Что он хочет сказать этим поведением?» Раздраженно подумала сводница. Весь разговор мужчины больше всего походил на дурашливость, на смешливый тон, сарказм в голосе. Чем дольше он словами и шутливой манерой старался растянуть время монолога, продолжая поясничать, тем больше лишал собеседницы желания поддерживать общение с ним. Естественно, причину он не раскрыл. Как оказалось, виной всему был сон. Молодой человек подспудно стремился убедиться в очевидном факте, который его так озадачил. Словно мысленно отвечал самому себе на вопросы, однако уверенность и напор в его голосе таяли, подобно кусочку льда на солнце, и растворялись со скоростью полета бабочки на лугу. А на смену этому возникало неудержимое желание рассказать леди Камиле что-то очень важное. Мужчина опасался, что она не поверит словам, Рассмеется в ответ, воспримет его поведение несерьезным и не позволит впредь встречаться с ней. Что касается леди Кэмпбелл, то ей порядком надоел этот спектакль, но по старой доброй традиции, желая избежать взрыва эмоций со стороны незнакомца, спросила. «Сэр, вы разыгрываете меня? К чему весь этот спектакль? Нам некогда?» Он картинно удивился и деланно разыграл позу обиженного. Однако прекрасно понимал, что дальше продолжать подобное поведение бессмысленно, ибо разозлит объект своего интереса и окончательно лишит женщину желания познакомиться ближе. Вот тогда-то он и получит от ворот-поворот. В таком случае ему уже никогда и ничего не поможет. Пришлось набраться смелости и признаться. И герцог Уизли собрался с духом и отважился открыться ей. «Леди Камилла, простите глупца за юродство и неудавшийся спектакль. Скажу как на духу, а вы решайте, что с этим делать». «У вас что-то случилось, сэр Уизли?» «Случилось, вы угадали, но не сейчас. Слушайте». Ровно год назад я возвращался из длительной поездки. Мой отъезд был вызван чрезвычайными обстоятельствами, и решение вопросов оказалось на редкость сложным. Затянувшееся переутомление дало о себе знать, и я посреди дороги, сидя в дилижансе, мирно заснул безмятежным сном ребенка. Провалился куда-то, не заметив, как и куда. Перед взором вырос молодой красивый аристократ, который поведал мне о вас. «Обо мне? Вы серьезно? Как такое может быть, если мы с вами не были знакомы? В этом и секрет сна». «Молодой человек с таким воодушевлением рассказывал о вас, что я грешным делом заподозрил, что этот красавец сам влюблён в вас. Но оказалось, что он ваш близкий друг и искренне заботился о вашем благополучии». «Как гуманно с его стороны», — подумала леди Кэмпбелл, слушая мужчину. «О, вы бы слышали, в каких превосходных степенях и возвышенной форме незнакомец отзывался о вас». Молодой человек был настолько убедительным, что, представьте, я заинтересовался, хотя это для меня не свойственно. А когда сон исчез, проснулся и дал себе слово найти вас и непременно познакомиться. «Сэр Уизли, позволите спросить, как звали вашего собеседника во сне?» «Сэр Сэмми? Какое странное совпадение! Моего кота так величают!» «Думаете, совпадение?» «Осталось спросить у питомца, не он ли навещал вас во сне», — с иронией в голосе произнесла леди Камилла и засмеялась. «Смеетесь надо мной. Ну что же, понять нетрудно. Выгляжу комично и неубедительно в ваших глазах». «Сэр Уизли, вовсе нет. Сейчас я удивлю вас. Все, что вы рассказали, очень напоминает мне откровение, которое я сама пережила во сне». «Не так давно я ездила по делам наследства в Лондон. От усталости на обратном пути по дороге домой вздремнула, воспользовавшись тем обстоятельством, что в дилежансе осталось всего два пожилых пассажира. И они отдыхали». «Так вот, мне приснился молодой мужчина, кстати, очень похожий на вас. Как сейчас, вижу его глаза из синя-черные. Только одеты вы были иначе». «Вот так новость». «Впервые слышу, что обладаю способностью ходить по снам молоденьких женщин». «Да-да. Чувствуете, в этом просматривается нечто мистическое, как в романах. И что он, вернее, я, поведал вам?» — не на шутку заинтересовался герцог Уизли. «Как что? А то, что он, то есть вы, и есть моя судьба, и меня с ним, то есть с вами познакомит?» Леди Камилла лукаво улыбнулась и посмотрела на сэра Уизли. «Продолжайте, продолжайте, сделайте милость. Одни догадки витают вокруг меня. Как вы думаете? Не томите душу, прошу. Никто иной, как мой питомец, кот Сэмми». «Вот это да. Не знаю, как расценивать случившееся». Подводя итог... Можно заключить, что провидение позаботилось о нас с вами и каждому преподнесло судьбоносную новость, но что поразительно, не на его а во сне. Поверьте, я и на этот бал попал совершенно случайно, редко выезжаю. Меня сегодня словно кто-то в спину толкал. Размечтался, что представится возможность увидеть объект, о котором услышал во сне. Вы серьезно полагаете, что нам с вами была предначертана судьбоносная встреча? верится с трудом а я уверен такие совпадения на пустом месте не случаются как только воочию отчётливо увидел ваше лицо внутренний голос подсказал что во сне речь шла именно о вас поверьте растерялся до такой степени не знал что мне делать только по этой причине устроил весь этот спектакль простите меня бога ради действительно очень странное и плохо объяснимое совпадение «В этом предстоит разобраться. Думаю, могут открыться неожиданные подробности», сказала леди Камилла на прощание и направилась к выходу. Леди Кэти ушла раньше, не желая мешать их разговору, и дожидалась подругу в карете. «Мне пора возвращаться домой. Скоро клиенты должны приехать», на ходу проронила леди Кэмпбелл, ошарашенная признанием случайного кавалера. «Я надеюсь, мы с вами еще увидимся», — с опаской спросил новый знакомый. «Не могу сказать. Я очень загружена. Ничего загадывать не будем. Время покажет. Не стоит торопиться». «Постойте, мы не договорились. А что же будет дальше? Завтра, например?» «Вы уверены, что еще завтра меня увидите?» «Всем сердцем желаю этого». «Тогда наберитесь терпения». «А знаете что, леди Камилла?» Завтра приглашаю вас на скачки. Там будет очень много волнительного и интересного. Куда? Простите, я этим не увлекаюсь. И мне действительно совершенно некогда. Вы меня явно с кем-то путаете. Нет, не путаю. Прекрасно знаю, что вы и есть моя судьба. Прощайте, сэр. Не имею права опаздывать. Меня ждут. Леди Кэмпбелл резко прервала беседу и поднялась в карету. Кучер прошелся кнутом по гладким лоснящимся спинам красивых отборных лошадей. Карета тронулась, а сэр Уизли так и остался в растерянности, не зная, что предпринять, чтобы эта женщина восприняла его всерьез. Леди Камилла, облокотившись на спинку сиденья, сделала распоряжение кучеру. «Лукас, прежде всего отвезем домой леди Кэти Беккер, а после отправимся к нам». «Слушаюсь, миссис Кэмпбелл». Мимо подруги не ускользнуло изменение в состоянии леди Камиллы. «Чем вы так встревожены, дорогая?» — спросила леди Кэти. «Вы знаете, этот герцог всколыхнул во мне самые ранимые, очень нежелательные и до боли неприятные воспоминания». Мой бывший муж превратил мое существование в ад, пекло, чистилище, где не было места человеческим чувствам, разуму, самой жизни, где правила всем дисгармония и хаос, истинная бездна. Это были годы, заполненные до отказа шабашем ведьм и невиданной пыткой для меня. Годы унижения и позора. Он ежедневно проводил время в игорном доме, где напивался до невменяемого состояния. Его полуживого лакеи доставляли домой, силой вталкивали во входную дверь. А он, ничего не соображая, носился ночами по этажам нашего замка. Хватал на кухне все, что попадалось под руку, с дикими воплями и криками врывался с треском и шумом в комнаты прислуги, дворецкого экономки. Не представляете, какой ужас я переживала каждый раз. Сон мгновенно прерывался, я вскакивала с постели и в нервном напряжении, дрожащими руками, запирала дверь своей комнаты. Затем бежала в гардеробную, она смежная с моим будуаром. Там запирала дверь на все замки и, рыдая от страха, таилась, чтобы он не смог добраться до меня». Дожидалась, пока Дворецкий с кучером и подсобными работниками кухни связывали мужа, относили в его комнату и закрывали дверь на замок. На следующий день, открыв глаза, он допытывался у Якова, моего Дворецкого, почему на нем веревки. Вы понимаете, до какой степени опьянения нужно было дойти? Естественно, он не помнил, сколько влил в себя крепких напитков, что повлекло за собой позорное поведение. Вот этот ужас бесцеремонно ворвался в жизнь юной девушки. Со всей ответственностью могу сказать, что тогда моё поведение было похоже на безропотного ребёнка. Никак не могла ослушаться отца. Его слово для меня было равносильно закону. Мой отец, барон Кэмпбелл, являлся образцом для подражания, с которого хотелось брать пример. В глубине души надеялась что на моем пути встретится безошибочная копия отца, галантный молодой человек, за которого я и выйду замуж. А случилось все с точностью да наоборот. И вот такое чудовище, падший представитель нашего общества, без спроса, без сожаления, ввалился в мою прекрасную, налаженную, красивую жизнь в родительском доме, где царила атмосфера любви, взаимопонимания, доверительных отношений. В нашей семье все заботились друг о друге и старались радовать тех, кого любили. Безусловно, на этом фоне появления моего мужа было не что иное, как мощнейший диссонанс, насилие и потеря душевного покоя. Сами подумайте, какое отношение у меня нынешний может вызывать появление потенциального претендента на руку и сердце. Паника и отореп сразу же заполняют мою душу. Конечно, я тут же отстраняюсь, ибо недоверие не позволяет мне пойти на риск. Возникает страх и ответственность перед будущим. Стоит ли идти с людьми на сближение? Я даже дружеских отношений с мужчинами не поддерживаю, за исключением тех, с кем была дружна с детства и кто был вхож в наш дом. Теперь вы видите... На это есть веские и обоснованные причины. Да, безусловно, вы героическая женщина. Сколько вам пришлось пережить, немыслимо. Камила, дорогая, у вас есть все основания не доверять большинству мужчин и ограждать себя от их вмешательства в вашу жизнь. Что я и делаю. Этот герцог поднял в моей душе такую смуту, не скоро успокоюсь. Ох, как я вас понимаю. «Вам необходимо отвлечься и не думать об этом разговоре. Забудьте!» — посоветовала подруга. «Вот мы и приехали», — подытожила леди Камилла, когда кучер подвез их к дому соученицы. «Так быстро время пролетело», — сказала леди Кэти. «Благодарю вас за чудесный вечер». «Кэти, милая моя, я благодарю вас. Навещайте меня. Всегда вам рада». «Камилла, душа моя!» В среду день рождения моего отца. Приезжайте к нам, будет ограниченный круг людей, а мы с вами пообщаемся при первой же возможности. Ну, конечно, приеду. Как я могу не поздравить вашего батюшку? Буду. Отложу дела и выкрою часок-другой, чтобы лишний раз повидаться с вами. С нетерпением буду вас ждать, ответила бывшая соученица. Мысли в дороге. Как бы леди Камила не сопротивлялась, мысли о герцеге Уизли возвращались к ней с каким-то неуловимым постоянством и беспокоили женщину. Переосмысление его рассказа и дальнейшего признания не давали забыться. Сначала он выглядел посмешищем, в памяти поминутно возникал образ мужчины и его кривляния. И вопреки нелестному мнению сводница вновь и вновь слышала его слова, которые он произносил с особым чувством, вкладывая в сказанное подлинный смысл. А вдруг он был искренним? И зря я так поступила с ним, даже не пригласила на чай. С прискорбием констатирую, во мне произошли глобальные перемены. В голову закралась провокационная, предательская мысль, которая вносила разногласия и дискомфорт. СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИНЫ